Глава 11. Перед схваткой. Алатар был зол. Столь долго разрабатываемая им стратегия в самый последний момент дала трещину. Ритуал, на который он потратил немало сил, не принес никаких результатов. Глава рода Каван-Косы знал, что всадники на Еги наткнутся на место их стоянки. Об этом ему несколько дней назад сообщил Сатар. Также Алатар был уверен, что они снимут трупы, чтобы сжечь. Для этих людей оставлять мертвецов в подобном виде было непозволительно. Но что-то пошло не так. Связь с жертвами ритуала просто пропала. А нити, которые должны были сосчитать всадников и определить, какими на они движутся, молчали. Молчали, пока Алатар не понял, что они исчезли, а он этого даже не заметил. Такой поворот событий насторожил главу рода. Значило ли это, что у его противников был маг? Скорее всего. И это было... неприятно. Алатар знал, что в землях владыки Наеги нет сильных колдунов. Всего пара стариков, способных предсказать погоду на неделю вперед. Но приезжие появлялись регулярно, хоть и не задерживались. Значит, маг... Именно из таких, и, скорее всего, нанятый владыкой специально ради преследования. Имеющиеся у наеги колдуны явно не могли бы отменить древний ритуал, о котором даже не слышали. О нем не мог знать вообще никто, кроме самого Алатара, ведь книга, из которой он взял заклятие, пролежала в запечатанном сундуке очень долго. Этот сундук нашли в одном небольшом озере далеко на востоке, Оно изрядно обмелело, и во время одной из стоянок два фарахта приволокли Аллатару грязный ящик, затянутый илом и водорослями. Они надеялись найти там драгоценности, но... Именно в тот день началось его становление как повелителя шамана. Однако, сейчас не было времени предаваться воспоминаниям. Стоило отправить разведчиков во все стороны — Жаль, что Сакар остался с отрядом, который должен был привести всадников на Еги к древним руинам. Он бы мог подсказать хоть что-нибудь. Но старика рядом не было, а значит, нужно было принимать решение, опираясь только на свой собственный опыт. Другим своим шаманам Алатар не доверял. Каждый день был похож на предыдущий. После той стоянки кочевников, где мы обнаружили трупы селян, прошло уже три дня. Мы преследовали степняков точно таким же образом, как и раньше, но догнать не могли. Даже несмотря на то, что однажды двигались и ночью, дав лошадям лишь две небольшие передышки. Как ни крути, все равно между нами всегда оставался один дневной переход. Это было странно. Сигнализацию шамана я давно обезвредил. Регулярные проверки окрестностей магическим зрением показывали, что все чисто, но, тем не менее, кочевники будто всегда знали, что мы приближаемся. Лично меня подобное положение вещей уже настораживало. Шайхрас, несмотря на это, был невозмутим. Владыка лишь регулярно отправлял соколов, не всадников, а птиц, с письмами соседним отрядом и в крепость, чтобы убедиться, что нас не водят за нос, и на самом деле кочевники не замыслили нападение на Твердыню. Он был доволен хотя бы тем, что Степняков удалось отогнать достаточно далеко от границ его земель, но на этом останавливаться князь Наеги явно не собирался. Вести о первой стычке с фарахтами принес сокол, прилетевший с севера. Один из отрядов отклонился чуть дальше, чем следовало, и нарвался на противника. К счастью, это была группа всего из двадцати всадников, скорее всего, разведчики. Никого не оставили в живых, а единственный пленный, которого удалось захватить, откусил себе язык. Впрочем, точно так же сделал и тот, которого зарканили юные всадники во время нападения на нас с Инеем. Кочевники при всех их недостатках оказались невероятно преданными своему повелителю и предпочитали мучительную и болезненную смерть предательству. Не скажу, что это впечатляло. Я заметил, что мне, по большому счету, плевать на их противостояние с владыкой Нареги. И если крестьянам в брагу я искренне хотел помочь, потому что понимал, самим им не справиться» то в этой ситуации было совершенно все равно, кто станет или останется владыкой этих земель. Конечно, кочевники уже раз попытались меня убить, да и вещи с селянами творили, скажем прямо, жутковатые, но почему-то... Меня прельщала лишь возможная награда и отсутствие дополнительных задержек в пути, в противовес заточению на долгий срок, разумеется. Казалось бы, что нужно чувствовать себя плохо, потому что одним я помог бескорыстно, череп не в счет, а от других изначально ждал награды, но... Мне по какой-то неясной причине было все равно. Местная степь разительно отличалась от той, по которой я ехал на юг. Мы забрались уже достаточно далеко на восток, и здесь окрестности напоминали скорее пустыню. За два последних дня мы наткнулись на один единственный родник, в котором пополнили запасы воды. Зеленевшие вокруг него несколько квадратных метров так контрастировали с окружающей действительностью, что казалось, будто зелень и ключик, бьющийся под земли, не настоящие Удивительно, что кочевники не уничтожили этот оазис. Здесь мы и устроили привал, решив как следует отдохнуть. Конечно, я для начала проверил окрестности на наличие сюрпризов, но ничего не нашел. Завтра предстоял долгий переход. И еще одна бессонная ночь в седлах. Шайхрас не оставлял надежды догнать степняков. Он велел отрядом сблизиться до расстояния всего в 3-4 километра, чтобы в случае чего успеть прийти на помощь. Собственно, как раз после этой утомительной ночи, за которую мы преодолели колоссальное расстояние, высланные вперед разведчики и доложили о том, что мы нагоняем кочевников. Указывая куда-то на восток, они переговорили с владыкой Наеги и вновь умчались прочь, но уже в другие стороны. Шайхрас собрал с десяток воинов свой шатер, а также позвал туда и меня. Начался военный совет. Владыка Наеги и его Селоры, что-то вроде кровных родичей, не торопясь обсудили сложившуюся ситуацию — Они полагали, что кочевники наверняка знают о нашем приближении, но гнать дальше не могут. «Владыка, в нескольких километрах отсюда есть пересохшее озеро. На его берегу раскинулся древний город, который кочевники обходят стороной. Говорят, что там живут призраки», — заметил один из мужчин, стоящий вторым по правую руку от владыки. «Но недалеко оттуда есть несколько ключей, насколько мне известно» и местность, чтобы принять бой. Очень открытая. Думаю, фарахты не рискнут прятаться в развалинах и встретят нас неподалеку от балки». Так степи называют высохшее дно реки или озеро. Примечание автора. Говоривший был уже не молод. Лет 60, для моего привычного летоисчисления. Но сил в этом человеке все еще было достаточно. Широченные запястья украшали массивные браслеты — Полный доспех он носил безо всякого труда, да и на коня вскакивал, будто ему едва минуло двадцать. По сравнению с ним я выглядел жалким дистрофиком, абсолютно не умеющим обращаться с лошадью. Не то чтобы я переживал из-за этого, просто не уставал поражаться, насколько сильные люди здесь живут. К слову, этот мужчина был вторым братом Шейхраза и отцом Инея. Как его зовут, я так и не узнал, хотя, наверное, следовало. «Но слова меня заинтересовали. Древний город. Вообще интересно, откуда тут древние развалины? Меня бы это так не заинтересовало, если бы не замок владыки на Наеги. Он тоже был очень старым. Его явно не могли построить переселенцы, да еще и пять поколений назад. Скорее всего, они просто заняли пустующую крепость. Или... Там жило так мало людей, что они их перебили». «Надеюсь, что эта тема не запретная, потому что я твердо намеревался узнать об истории твердыни у самого Шайхраза. Дождемся разведчиков, они прибудут с минуты на минуту. Дангар, что скажешь? Чувствуешь колдовство шамана?» Все взгляды обратились ко мне. Забавно, но среди них не было ни одного насмешливого, презрительного или брезгливого. Шайхраз разговаривал со мной на равных, А для этих людей это значило, что я равен и им. Поэтому они искренне ждали, что я скажу. Закрыв глаза, я по-восточному сел на пол. Не для эффекта, а чтобы в случае чего падать было не так больно. Случившееся на месте ритуала еще было свежо в памяти. Сконцентрировавшись, я осмотрелся магическим зрением. Это не то, что вы представляете, уверяю. Нет никакого астрального тела, которое может летать, где вздумается. Это удел Таскара. Для меня, как я уже упоминал, мир пропадает, но остаются его контуры из тонких струн энергии. Посмотреть дальше горизонта, как и при обычном взгляде, не получится. Но аномалии или несостыковки выявить даже на большом расстоянии вполне. Но я еще не дорос до того уровня, чтобы спокойно обнаруживать засаду за пару километров. И не знал, смогу ли так делать хоть когда-нибудь куда там мне бы обнаружить хотя бы эманации того что вносит изменения в энергетическую структуру мира этот человек и будет шаманом, а найти его можно по следам которые оставляют заклинания но как на зло в округе таких не оказалось я смог лишь оставить несколько отголосков своего источника на узловых точках силы и чтобы подзарядиться и для того чтобы засечь шамана, если он сдумает сделать то же самое. Вернувшись к реальности, я распахнул глаза и медленно встал на ноги. «Вокруг нет ловушек, владыка. Шамана кочевников я тоже не чувствую, и следов его нет, но уверен, как только мы приблизимся, он себя проявит». «Хорошо», — кивнул Шайхрас. Отвернувшись, он обратился еще к одному советнику. Я не слышал, что они обсуждали. Отошел ко входу в шатер, стараясь больше не высовываться. В военном деле я ни черта не смыслил, и Шейхразу виднее, куда меня отправить. Зато появившийся Иней просветил меня о еще двух ритуалах, подобных тому, что мы видели ранее. По словам солдат, отрядов севера и юга они были меньше. Один-два человека, и не так далеко отсюда. Просто отлично». Значит, если заклятие было таким же, то о каком-то количестве наших людей кочевники уже знают. А если их разведчики не спят, то ночью они сосчитают наши копья. Я вернулся было к Шехразу, чтобы найти время и вклиниться с этими мыслями в его беседу с советниками, но в этот момент в шатер вошли двое воинов. Повинуясь короткому кивку, один из них доложил обстановку. Все было точно так, как сказал отец Инея. Кочевники встали на ближнем городу, у берегу высохшего озера, на возвышенности. Позади них был город, и ударить с тыла невозможно. А при приближении за несколько километров они обязательно обнаружат незваных гостей. Город расположился на очень плоском участке степи. Единственным углублением поблизости была балка озера, полностью бесполезная для нас. Атаковать кочевников Шайхрас решил на рассвете, когда прибудут подкрепления. Не все были с ним согласны, четверо из десяти высказались против, но владыка и большинство решили раз и навсегда избавиться от назойливых соседей. Моего мнения, естественно, никто не спрашивал. И упомянуть о своих догадках я смог лишь в самом конце. Шайхрас внимательно меня выслушал и кивнул, давая понять, что принял сведения ко вниманию. Выслав птиц к остальным отрядам а разведчиков наблюдать за фарахтами, совет закончился, и все отправились к своим людям. Ты уже был в бою, Дангар, тебе нечего опасаться. Силы примерно равные, а в случае чего мы тебя прикроем? Покровительственным тоном заявился Ивал, когда услышал о наших планах, и я чуть не рассмеялся. Ты успокаиваешь меня или себе? Я серьезно. Невозмутимо продолжил телохранитель. Тебе не раз приходилось убивать. Ты знаешь, чего ждать от боя. Старайся не терять голову, и все будет нормально. Хм, искренняя забота. Это что-то новенькое. А может, он замечал, как я внезапно начинаю паниковать? Знать бы еще, как это контролировать. Раз уж есть шанс, что нас всех могут завтра убить, может, поговорим, наконец, по душам? «Когда будет более подходящий момент?» — предложил я. Братья переглянулись и одновременно покачали головами. «Ты ведь достанешь нас с этим вопросом до самого Алимора, верно?» «Так и есть». «Ладно», — махнул рукой Финвал. «Если нас действительно могут убить, можем и поговорить. Но только секрет за секрет, никак иначе». «Почему бы и нет?» — подумал я и легко согласился. Думаю, много нового неба мне не узнают. Мы расположились возле нашего костра. Дерево почти закончилось, и теперь в ход пошел спрессованный лошадиный навоз, несколько плиток которого так живез каждый садник. Огня почти не было, но можно было погреться. Ночами температура падала ниже 10, по моим ощущениям, поэтому спать под открытым небом было, скажем так, охренеть как холодно. Костер из навоза хоть как-то помогал. Финвал вытащил свою фляжку из седельной сумки, свинтил крышку и протянул ее мне. — Там еще что-то осталось? — удивился я, принюхиваясь. — Так и есть, Бренди, точнее, его мерзкое подобие, которому я сейчас был рад как старому знакомому. — Ты что, решил меня обидеть? — изумился он. — Я похож на алкоголика. — В капюшоне вполне сойдешь. Я сделал глоток обжигающей настойки. «Фу! Надо закусить эту дрянь, срочно!» Словно прочитав мысли, Сейвал протянул мне луковицу с хлебом, который только-только достал из своего мешка. Проживав угощение, я вернул фляжку его брату и уселся на свой спальный мешок. «Давайте, спрашивайте первое, чтобы потом не обвиняли в увиливании». «Учитель сказал, что ты... мироходец, откуда-то из-за грани. Он велел не спрашивать тебя об этом, но... Какого черта? Мы уже немало пережили вместе. Помнишь свой дом? Свою семью?» «Дом? Семья?» Эти слова ассоциировались у меня со странными воспоминаниями, будто из другой жизни, хотя, по факту, так оно и было. Я уже давно разделил жизнь до и жизнь после, и даже сам не заметил. И вот теперь наемный головорез напоминает мне об этом. Фантастика. Я жил с мамой на шестом этаже десятиэтажного дома. Вокруг было много таких домов и спортивная школа. Было много... всего. Мы жили втроем с мамой и сестрой в двухкомнатной квартире. У меня были друзья в школе, И в университете. Сестра вышла замуж, а я переехал и купил себе другой дом. Квартиру в центре большого города. Вы, ребята, даже не представляете, насколько большим был этот город. Мне иногда кажется, что все это было не со мной. Что все это был сон, а на самом деле я правда потерял память, и мой мозг нарисовал вот такую картину, чтобы я не свихнулся. Или наоборот и от этого становится не по себе. Некоторое время мы молчали. Братья обдумывали то, что услышали от меня. Я занимался тем же. Странный вопрос. Может, не нужен мне этот их секрет, благодаря которому они выжили тогда, во дворе госпиталя? У них ведь тоже есть история, и их бессмертие — лишь одна из ее частей. Тот же вопрос... «Расскажите о себе. Кто вы, откуда, куда хотели попасть и куда попали? Я ведь совсем ничего о вас не знаю. Почему ты носишь пистоли, а ты балет? Почему у тебя всегда заложена левая ноздря, а у тебя правая? Как вы познакомились с учителем?» «Слишком много вопросов». «Да брось», — отмахнулся я. «Ты, Финвал, как-то упоминал, что вы с братом всю жизнь прожили в Реноре?» «Расскажите хотя бы в общих чертах, как это было?» «Ну что ж...» — кашлянул он. «Ладно. Я даже почти не соврал. Родились мы и правда в Реноре 30 лет назад. В семье бедного сапожника, который быстро прогорел, переселился в трущобы и отдал душу в подворотне за пару медиков. В те года, как говорят, в Реноре было все гораздо хуже, чем сейчас» по этой части. Нам с братом тогда не было и года, так что нас тоже растила мать. Приходилось выживать, как только возможно. Пока в пять лет нас не собрался десяток таких мальчишек. Иногда мы устраивали ночные кражи в жилом квартале, иногда работали днем на улицах. Так продолжалось, пока к нам не пришли люди, называвшиеся гильдией воров», И предложили выбор, либо мы с ними и работаем только по указанию, либо ножом по горлу в ближайшее время, если не уберемся из города. Мы, конечно же, согласились. В следующие годы у нас была стабильная работа, но со временем начались стычки с другими, так скажем, коллективами, которые появлялись регулярно. В одной из таких нашим главным поотрезали головы а нам снова дали выбор. Так вы и плавали в разных бандах, пока... Пока за нас не взялись серьезно. Пришлось ненадолго покинуть город. Тогда мы и встретились с учителем. Расскажете? Не сегодня. Это действительно очень длинная и запутанная история. Но вот что я тебе скажу, раз уж ты так хочешь знать о нашем умении. Мы придвинулись ближе к костру, и я очень надеялся, что сейчас не последует тупой шутки. Я в таком случае за себя не отвечаю. Оказывается, эти ребята всего на пару лет старше меня, и никакие они не головорезы, а больше просто воры. Но у них была какая-то история с учителем, и выглядят они далеко за 30, даже ближе к 40. Наши похождения с учителем закончились тем, что из разлома возле которого мы оказались, появилось что-то, и потащило нас за собой, обратно. Учитель как-то смог оставить нас здесь, мы ничего не помним о том, что там произошло, но он сказал, что нам одновременно и повезло, и нет. Оказалось, что один из нас умер. Мы не знаем, кто именно, но это не важно. Учитель что-то сделал, и теперь мы живем одну жизнь на двоих, И ни один из нас не может умереть. До определенного предела, конечно. Если отрубить голову, она на место не встанет. Но пока цел мозг, оба наших сознаний удерживаются в телах. Теперь между ними что-то вроде взаимосвязи. Жизненная сила одного человека, который выжил, делится на двоих. Она же исцеляет смертельные раны, регенерирует ткани и все такое прочее но это скорее побочный эффект. «Ты сейчас слово в слово повторяешь то, что услышал от учителя?» — догадался я. «Да». «Круто. Вам очень повезло». «Как сказать. Умрем мы, конечно, скорее всего, в один день. Но смерть этот ангар не за горами. Думаешь, почему мы выглядим такими взрослыми? Мы ведь с тобой почти ровесники, ты знал». «Возвращаясь к жизни, мы делаем это непроизвольно и тратим пару лет жизни, а то и больше. Все время делать так не получится, да еще и постоянно надо следить, чтобы голова была на месте». Я оценил шутку, улыбнувшись. «А как живут обычные люди, по-вашему? У них такой возможности нет». «После нескольких смертельных ранений, которые должны были отправить тебя в могилу, начинаешь быть более... «Самоуверенным», — подумав, сказал Финвал. «Да, поэтому надо, чтобы хоть кто-то остужал горячую голову», — фыркнул Сейвал. «Что за намеки, братец?» «Никаких намеков, прямым текстом говорю. Все время лезешь на рожон». «Ты что, охренел? Вспомни! Тихо!» Я почувствовал покалывание в кончиках пальцев и понял, что это реакция на мои метки в структуре силы. «Шаман где-то рядом».